Часть седьмая. Ультранасилие. Глава первая. Прошлое со временем забывается. Хронологию событий той ночи я восстанавливал по трем источникам, ни на один из которых нельзя по-настоящему положиться. Первым были мои собственные воспоминания, с годами явно претерпевшие метаморфозы. Сначала в них действовали только реальные люди, но позже к ним добавились воображаемые персонажи. За год употребления наркотиков и спиртного воспоминания стали обманчивыми. Все больше походили на жуткие кошмары, которые мучили меня по ночам. Постепенно цепочка событий превратилась в набор фантазий, искаженных до неузнаваемости, как мое отражение в зеркале. Однако без них... Было не понять то чувство, которое не менялось и никуда не уходило. Беспредельный, всепоглощающий ужас. Вторым источником было то, что я узнал из разговоров с полицией и с социальными службами. Тогда, в детстве, я мало что понял. Но вопросы, которые мне задавали, были составлены таким образом, чтобы из ответов получилось связное изложение событий. А так как вопросы всегда были одни и те же, то постепенно я принял эту версию за истинную. На с сестренкой с разбудили посреди ночи Мать и мужчина, с которым она делила постель, отнесли нас в незнакомую машину. Мы долго колесели по проселочным дорогам и приехали на ферму из серого кирпича. там человек, которого я знал под именем Бейтман, велел мне идти в дом. и забрать на чердаке сумку. Мне было сказано не соваться в другие комнаты, но я ослушался, потому что почувствовал сквозняк с кухни. Окна там были разбиты выстрелами, а сама кухня представляла собой место жуткой расправы. Там был труп женщины, которую пытали перед смертью. Ей перерезали горло. Стены были забрызганы кровью. В коридоре я услышал как кто-то плачет за закрытой дверью. Я забрал сумку с чердака и уже стоял на пороге, но вновь услышал всхлипы то ли из жалости то ли на зло бейтману я повернул ключ в замке перед тем как убежать. Последним и самым подробным источником информации о событиях той ночи были газетные статьи которые я нашел будучи подростком. Много лет я помнил испытанный тогда ужас и сами события, но не понимал их смысла. В конце 90-х Николас Фиск был влиятельным наркодельцом на севере города, предшественником тех преступников-бизнесменов, которые позже достигли больших успехов. Он воздерживался от насилия и приобрел уважение и баснословное состояние благодаря дипломатическим способностям и умело заключенным сделкам. В один из дней двух сыновей Фиска не забрали из школы. Трое злоумышленников похитили их родителей и отвезли на заброшенную ферму, которая, как потом выяснилось, принадлежала Фиску. Она была его тайным убежищем на случай непредвиденных обстоятельств, и о ней не знал никто, кроме жены Фиска. похитители держали его в заперти несколько недель, считая, что там хранится часть огромного состояния, нажитого незаконным п у т е м Всё это время они запугивали фисков и пытались выжить из них информацию. Я и сейчас помню, как об этом узнал. Мне было 15 или 16 лет. Я листал старую газетную подшивку в местной библиотеке. Внезапно мир вокруг замер. С черно-белой ф о т о г р а ф и и на первой полосе на меня смотрел Бейтман. Он был в числе похитителей. В прессе муссировалась версия, что он обнаружил богатство Фиска и решил оставить подельников ни с чем. Дал полиции анонимную наводку на наркокартель Фиска, а в самый последний момент предупредил сообщников в доме, что к ним едет полиция. Сам спрятался неподалеку и смотрел, как они порешили друг друга. Но все это было только предположением журналистов, потому что Бейтман молчал и на суде, и в тюрьме. Ему было трудно говорить. Все репортажи заканчивались одинаково. Когда Бейтман вернулся за добычей, Фиск каким-то образом освободился, нашел в доме ружье, выстрелил своему похитителю в голову свидетелем преступления был ребенок но имя пол и возраст не разглашались в интересах следствия на самом деле это был мальчик восьми лет он убежал в лес и нашли его только на следующий день бейтману он был нужен чтобы пролезть в узкую щель на чердаке что было под силу только очень худому н и к о л о ф и с к у или ребенку. Бейтман заставлял мальчика мошенничать с тех пор, как сошелся с его матерью. Идея сыграть на маленьком росте и детской невинности была его новшеством в преступном ремесле. Он считал детей, оказавшихся в его власти, золотой жилой и называл мальчика «кош», сокращенно от «кошелек». Все остальные звали его Эйдан.